Его затопила тёплая волна признательности. В ней запросто можно было утонуть. Но вместо этого Седрик позволил ей схлынуть и призвал драконицу сосредоточить те крохи разума, что ей достались, на упорном движении вперёд. И малое италика его сознания, что принадлежало всё ещё лишь ему одному, задумалось, есть ли способ избавиться от этой нежеланной связи. Если метная драконица умрёт, разделит ли он с ней боль? или же только возрадуется сладостному избавлению. Вернувшись на кампус, Элис устроилась за столом напротив Лифтрина и его неизменной кружки чёрного кофе. Вокруг них команда баркаса сновала по своим обычным делам, словно пчёлы в улье. Рулевой стоял у румпеля, богорщики в размеренном ритме перемещались по палубе, из окна Элис наблюдала за постоянным движением Хеннеси и Беллин вдоль правого борта. Григсби, рыжий корабельный кот, сидел на планшире, глядя на воду. Карсон поднялся ещё до рассвета и отправился выше по реке за мясом для драконов. Дэви остался на борту. Мальчик от чего-то сильно привязался к Седрику и переживал за его здоровье. Он никому не позволял готовить для больного еду и прислуживать ему. Эли казалось трогательным и одновременно тревожным то, насколько пеньёк Выросший в довольно грубом окружении, очарован утончённым молодым торговцем. Лифтрин уже дважды что-то бормотал себе под нос по этому поводу, но она не вполне уловила суть его недовольства, так что пропустила его мимо ушей. Обычно к этому часу они с Лифтрином оставались в относительной тишине и уединении. Но сегодня охотник Джесс от чего-то задержался на борту. почти безмолвное, но крайне досадное соседство. Куда бы Элис ни пошла, он оказывался поблизости. Вчера она дважды ловила на себе его пристальный взгляд. Оба раза он не отводил глаз и многозначительно кивал, как будто они заключили какой-то договор. Элис хотя бы не могла понять, на что он намекает. Она обсудила бы происходящее с Ливтрином, но жест казалось постоянно ожевался в пределах слышимости в присутствии этого охотника ей становилось как-то не по себе она уже привыкла к тому как дождевые чешубы отметили левтрина она воспринимала эти особенности как неотъемлемую часть его существа и даже не замечала пока чешуйки на лбу не всвлёскивали в солнечном свете но и тогда это казалось скорее обычным чем отталкивающим джессу повезло куда меньше Он напоминал Элис ни дракона, и даже не ящерицу, а змею. Плоский нос почти сливался со щеками, отчего ноздри походили на прорези в лице. Глаза были как будто слишком широко расставлены, ещё немного и они очутились бы по бокам головы. Элис всегда гордилась тем, что не судит о людях по внешности. Но даже просто глядеть на Джесса было неуютно, не говоря уже о том, чтобы по-настоящему разговаривать с ним. Поэтому, оказываясь рядом с охотником, она ограничивалась вежливыми беседами на общие темы. Кажется, Седрику сегодня немного получше, с водушевлением сообщила она. Я спросила, не хочет ли он вернуться в казарик на лодке, но он отказался. Думаю, он находит подобную затею слишком опасной, ведь осенние дожди уже близки. Ливтрин поднял на неё взгляд. Значит, вы оба останетесь с нами? Сколько бы времени ни занял поход, Элис угадала в его голосе сотни вопросов и попыталась ответить на все сразу, по-видимому, да. Я вот точно хочу увидеть, чем всё закончится. Джесс засмеялся, но не обернулся к ним и ничего не сказал. Он стоял привалившись к дверному косяку и смотрел на реку. Элис посмотрела на Лифтрина, как будто обращаясь за поддержкой. Капитан встретил её взгляд, однако никак не отозвался на странное поведение Джесса. Возможно, она придаёт ему слишком большое значение. Знаете, пока я не приехала сюда, я даже не представляла, с какими трудностями сталкиваются жители Дождевых чещёб, пытаясь здесь строиться, сменила тему Элис. Думаю, мне всегда казалось, что где-нибудь в этой обширной долине всё же можно отыскать обычную твёрдую почву, но её ведь здесь нет. болото, трясины и топи, подтвердил Ливтрин. Насколько я знаю, второго такого места в мире не найти. Сохранилось несколько карт с тех времён, когда сюда ещё только прибыли поселенцы. Они пытались исследовать окрестности. На некоторых планах обозначено большое озеро выше по реке. Говорят, вода там простирается во всю ширь, насколько хватает глаз. На других показано больше сотни притоков, питающих реку Дождевых Чещёб, больших и малых, и ни у одного из них нет постоянного русла. Порой два притока сливаются, а на следующий год на их месте струятся уже три ручья. А ещё через год всё сольётся в болото и никаких тебе отдельных потоков. Иногда лесные почвы кажутся надёжными. Время от времени люди даже находили клочок земли, выглядевший сухим и пытались строиться на нём, но чем больше по ней ходили, тем быстрее сухая земля проседала, и вскоре грунтовые воды прорывались на поверхность, и та очень быстро превращалась в топь. Но ты всё же считаешь, что где-то в верховьях реки найдётся по-настоящему твёрдая почва, на которой смогут поселиться драконы. Я, как и ты, могу только гадать. Ну, по-моему, она должна найтись. вода течёт сверху вниз, и вся эта вода откуда-то берётся. Вопрос в том, сможем ли мы подняться по течению достаточно высоко или же увязнем в болоте ещё на подходах. Подозреваю, дальше нас вверх по этой реке ещё не заходил ни один корабль. Смолиной сможет пройти там, где отступятся другие. Однако, если река станет для него слишком мелкой, то на этом наше путешествие и завершится. Что ж, надеюсь, Сегодня мы хотя бы найдём лучшее место для стоянки. По словам Тимары, её беспокоит лапы и когти драконов. Постоянное пребывание в воде им вредит. Она говорит, у Синтары треснул коготь, и ей пришлось подрезать его, замотать бичёвкой и замазать сверху варом. Может, нам стоит обработать также когти всех драконов, чтобы избежать повреждений? Эливтрен нахмурился. Боюсь, У меня нет столько лишней смолы. Будем надеяться, сухое место для стоянки всё-таки найдётся. Надо подстричь им когти, внезапно объявил Джесс, вторгаясь разом и в помещение, и в их разговор, выдвинул из-под стола скамейку и тяжело опустился на неё. Сам, подумай, Кэп, затопим драконом когти, чуть-чуть подрежем, подмажем варом, и все выигрыши. Ну, если разумеешь, о чём я. Он переводил взгляд с Левтрина на Элис и обратно, широко улыбаясь обоим. У него были мелкие зубы, редко расставленные в просторном рту. Улыбка выглядела по-детски невинной и не вязалась с мужским лицом. Она приводила Элис в замешательство, даже тревожила. Как и ответ Левтрина. «Нет». Решительно отрезал он. «Нет, Джесс, и я не передумаю. Не пытайся настаивать. Не здесь, не сейчас». И тем более не предлагай хранителям. Он многозначительно прищурился. Джесс откинулся спиной на стену и взгромоздил сапоги на соседнюю скамью. Суеверия, поинтересовался он у Лефтрина, понимающе ухмыляясь. А я-то считал тебя человеком широких взглядов, Кеп, свободным от предрассудков дождевых чещёб. А ты рассуждаешь как деревенщина. А вот некоторые хранители Вполне понимают, что порой стоит и поменять правила, чтобы не упустить свою выгоду. Лифтрин медленно встал, упёрся кулаками в стол, и плечи его напряглись, когда он подался вперёд к самому лицу охотника. "Ты осёл, джес", понизив голос, произнёс он, "тупой осёл. Ты даже сам не понимаешь, что предлагаешь. Почему бы тебе не заняться делом, за которое тебе платят?" То, как Левтрин заслонил Элис от Жесса собственным телом, выглядело так, будто он защищает ее. Она не знала, отчего именно, но была искренне ему благодарна. Элис еще ни разу не видела капитана в таком гневе, но при этом настолько собранным. Она испугалась и в то же время ощутила мощный прилив приязни к Левтрину. «Вот», — поняла она вдруг, — «вот о каком мужчине она мечтала всю жизнь». Однако, несмотря на капитанский напор, Джэс сохранял невозмутимость. Делом, за которое мне платят? А разве не об этом и сейчас говорим, капитан? Получить плату, и чем скорее, тем лучше. Может нам всем стоит сесть и спокойно обсудить, как этого добиться? Он высунулся из-за спины капитана, и понимающая ухмыльнулась Элис, приведя её в полное смятение. На что это он намекает? Нечего нам обсуждать. пролечал левтрин, так что задырябли окна. Джесс снова перевёл взгляд на капитана. "Я не позволю обвести меня вокруг пальца, левтрин", прошептал он, внезапно понизив голос и подпустив в него угрожающих ноток. "Если она хочет свою долю, пусть сначала спросит меня. Я не стану молча стоять и смотреть, как ты меняешь партнёра и вышвыриваешь меня из дела ради собственных шашней". «Убирайся!» — голос Левтрина упал с рева почти до шепота. «Уходи сейчас же, Джесс! Ступай на охоту!» Очевидно, тот понял, что довел капитана до кипения. Левтриен не угрожал ему вслух, но от него так и веяло жаждой убийства. Элис содрогалась от каждого оглушительного удара сердца и все никак не могла вдохнуть. Ее охватывал ужас при мысли о том, что может произойти дальше. «Убирайся!» Джесс спустил ноги со скамьи, грохнув сапогами об пол. Неторопливо поднялся, словно кот, который потягивается прежде, чем повернуть со спиной к распутившему слюни псу. "Я уйду", легко согласился он. "До следующего раза", добавил он, выходя за порог, и уже из-за угла, но так, чтобы его услышали. "Всем мы знаем, что это не последний разговор". Ливтрин перегнулся через стол, чтобы дотянуться до верхней двери. Он захлопнул её с такой силой, что на столе подпрыгнула посуда. "Вот ведь скотина", прорычал он, "вероломная скотина". Элис вся дрожала, обняв себя руками за плечи. "Я не поняла", выговорила она срывающимся голосом, "о чём он говорил? Что он хочет со мной обсудить?" Ливтрин был зол, как никогда в жизни. И эта ярость говорила о том, что проклятый охотник не только рассердил, но и напугал его. И дело даже не в том, что сукин сын так грязно подумал об Эллис, но намеки охотника угрожали запятнать образ капитана в ее глазах. Вопросы, на которые Левтрин не решался ответить, повисли в воздухе между ними, острые как бритва, готовые изрезать их обоих в клочья. Капитан выбрал единственный безопасный курс. Он солгал. Ничего страшного, Элис. Всё будет хорошо. И не успела она спросить, с чем ничего страшного и что именно будет хорошо, как Левтрин заставил её умолкнуть единственным доступным способом, поднял её на ноги и сжал в объятиях. Он привлёк Элис к своей груди и прижался лицом к её макушке, хотя и не должен был так поступать. Её изящные маленькие руки легли поверх грубой, грязной ткани его рубахи. Её волосы пахли чем-то душистым и были такими мягкими и тонкими, что путались в щетине на его подбородке. Он ощущал, насколько она миниатюрна, насколько хрупка. Блуза под его ладонями казалась такой невесомой, и сквозь неё с лёгкостью просачивалось тепло кожи. Она была его противоположностью во всём, и он не имел ни малейшего права касаться её. Даже если бы Элис не была замужней дамой, даже если бы она не была такой образованной и утончённой, всё равно двое таких разных людей не могли бы стать парой. И всё же Элис не сопротивлялась, не звала на помощь, не колотила кулаками по его груди, напротив, она вцепилась в грубую ткань его рубахи и притянула к себе, прижимаясь ближе. И снова они были противоположны друг другу во всём. И это оказалось прекрасно. Долгий миг он молча обнимал ее, на время позабыв о предательстве Джесса, о собственной уязвимости, об опасности, грозящей им всем. Каким бы запутанным ни оставалось все прочее, это мгновение было простым и совершенным. Как бы он хотел задержаться в нем, не двигаясь, даже не думая о предстоящих им трудностях. Лифтрин. Прошитало его имя Элис, уткнувшись ему в грудь. В другое время и в другом месте это слово послужило бы разрешением, но здесь и сейчас оно разрушило чары. Тот миг простоты их краткой объятия остались в прошлом. Капитан ещё немного склонил голову, коснувшись губами её волос, а затем с тяжёлым вздохом отстранился. "Прости", пробормотал он, хотя ни о чём не сожалел. "Прости, Элис. Не знаю, что это на меня нашло. Наверное, не стоило мне так злиться на Джесса". Она не выпускала его рубашку, крепко сжимает ткань в маленьких кулачках. Вбом она упиралась ему в грудь. Левтрен понимал, она не хочет, чтобы он уходил. Она не хочет, чтобы он прекращал то, что начал. Высвобождаясь из её рук, он как будто отрывал от себя цепкого котёнка, и дело лишь осложнялось тем, что сам он этого не хотел. Он и представить не мог, что однажды станет бережно отталкивать от себя женщину. ради её же блага с другой стороны он никогда не думал что окажется в столь сомнительном положении пока он раз и навсегда не разрешит затруднения с джессом он не может позволить телес ничего что превратит её в оружие против него похоже течение становится ненадёжным мне нужно переговориться с со варогом с алгалон Так он сможет уйти с Камбузы подальше от неё, и она не успеет задать вопросы, вызванные поведением Джесса. И у него появится возможность убедиться, что охотник действительно убрался с баркаса и занялся своим делом. Когда он мягко отстранился от Элис, та взглянула на него в крайнем замешательстве. "Лифтрин, я я ненадолго", пообещал он, отворачиваясь. Но успел услышать он, а потом осторожно прикрыл дверь. отгородившись от её слов, и поспешил на палубу. Отойдя подальше, чтобы его не было видно из окна, Лифтрин остановился и облокотился о планшир. Ему не хотелось разговаривать со сваргом или с кем-то ещё. Не нужно, чтобы команда знала, во что он их всех втянул. Будь проклят Джесс со своими туманными угрозами. Будь проклят тот кальсидийский купец, и плотники, не умеющие держать рот на замке. И будь проклят он сам за то, что заварил эту кашу. Еще только найдя Девы Древа, он знал, что оно может навлечь на него беду. Почему он не оставил его на месте? Или не рассказал о нем драконам и совету, чтобы те сами о нем беспокоились? Ведь он знал, что присваивать Девы Древа и использовать его теперь запрещено. Но все равно это сделал, потому что любит свой корабль, Капитан ощутил, как по фальшборту смылиново прошла дрожь беспокойства. Он успокаивающим жестом сжал в руке планшир и заговорил вслух, хотя и не громко, обращаясь к живому кораблю: "Нет, я ни о чём не жалею", заверил он корабль. "Ты это заслужил. Я взял то, что было тебе нужно, и меня не заботит, может ли кто-то другой понять или простить меня. Я лишь опасаюсь" что это принесёт неприятности всем нам. Ничего больше. Но я найду способ всё уладить, можешь не сомневаться. И словно выражая разом благодарность и верность, корабль набрал скорость. И к чему такая спешка? Фыркнув, бурно стоящий у румпеля Сварк обогорщикам пришлось ускориться, подлаживаясь к ходу судна, Лефтрин снял руки с планшира, засунул в карманы И прислонился к стенке палубной надстройки, чтобы не путаться под ногами у команды. Он ничего не сказал никому из них, а те знали, что не стоит обращаться к нему, когда он стоит вот так, весь в размышлениях. У капитана трудности. Он справится с ними сам без помощи команды. Именно так поступают капитаны. Левтрин выудил из одного кармана трубку, из другого табак. Но затем убрал их обратно, поняв, что не может вернуться на кампус за огоньком. Он вздохнул. Ливтрин был торговцем в традиции дождевых чещёб. Прибыль крайне важна, но и верность тоже, и человечность. Колсидейцы предложили ему план, сулящий богатство, если только он согласится предать дождевые чещёбы и убить разумное существо, словно обычное животное. то получит целое состояние. И своё предложение, а они замаскировали под угрозу, ну, обычный для колсидцев способ вовлекать кого-либо в дело. Началось всё с торговцы зерном, который поднялся на аборд Смолинова в устье реки Дождевых Чищёв, чтобы угрожать Левтрину. Сенат Арих был настолько откровенен, насколько это возможно для колсидца. Герцк Колсиды держит в заложниках его родных И он пойдёт на всё, чтобы добыть части драконьего тела старику на лекарство. Клифтрен думал, что видел купца в последний раз, когда высадил его в Треходе, думал, что угроза для него и его корабля миновала, но нет. Если колсидеец однажды вцепился в тебя, то уже никогда не отпустит. Ещё в казарреке перед самым отплытием кто-то поднялся на борт и оставил под дверью маленький свиток. В тайной записке говорилось, что вскоре на борт поднимется сообщник. Если капитан будет с ним сотрудничать, ему щедро заплатят. Если же нет, всем станет известно, как он поступил с Дива Древом. И тогда он погибнет, как человек, как судовладелец, как торговец. И Левтрин не был уверен, не повлияет ли это на мнение Элис. И последнее подозрение было влиятельней первых трех несомненных фактов. Его совершенно не привлекало предложение колсидейца, ну, хотя прежде он сомневался, не уступить ли принуждению. Но теперь Ливтрин знал точно, никогда. Стоило ему услышать, как драконьи хранители возмущённым шёпотом обсуждают предложение Грефта, и он понял, кто предатель. Не Грефт. Ну пусть и нет, считает себя образованным и свободомыслящим, но Ливтрин повидал таких ребят. Все политические идеи и свежие в кавычках мысли мальчишки пусты. Хранитель всего на всево повторяет убедительные слова кого-то из старших. Причём не Карсона, с облегчением понял Левтрин: есть чему порадоваться. Ему не придётся ссориться из-за этого со старым другом. Это Джесс. Охотник поднялся на аборд в казарнике, якобы нанятый тамошним советом торговцев, чтобы обеспечивать драконов пищей в пути. либо совет понятия не имел, а другом его наниматели, либо коррупция достигла такого размаха, что даже думать об этом не хотелось. Тревожиться об этом сейчас было некогда. Его забота охотник Джесс явно искал подходы к грифту, болтал с ним у костра каждый вечер, обещал, что научит лучше управляться с охотничьим снаряжением. Лефтрен видел, как он втирается в доверие к юноше и завоёвывает его уважение. как вовлекает его в замысловатые философские беседы, подводя к мысли, будто Греф сам видит, насколько узки и наивны взгляды его товарищей. Этот жес убедил мальчишку, будто бы предводительство обязывает совершать немыслимые прежде поступки ради высшего блага тех, кто слишком бескосердечен, чтобы признать такую необходимость. Жес укрепил его убеждение, что он возглавляет драконьих хранителей. Сам Лефтрин находил это мало вероятным, Он видел лица других ребят, когда те обсуждали предложение грефта. Все как один были неприятно поражены. И даже его бесхребетные подпевала, Кейс и Бокстер, не шагнули вслед за ним на эту зыбкую почву. Они только переглядывались, словно растерянные щенки. Выходит, грефт не обсуждал с ними прежде этот вопрос. Таким образом, Левтрен вычислил источник этих ядовитых идей Джесс. Джесс наверняка облёк их в логичную и вполне прагматичную форму. Джесс намекнул мальчишке, что настоящему предводителю иногда приходится принимать трудные решения. Настоящие предводители порой вынуждены совершать опасные, неприятные и даже безнравственные поступки ради тех, кто следует за ними. Например, из увечье дракона и продать его частицы чуждой силе, чтобы набить собственные карманы.